Глава восьмая Небольшой трехдверный внедорожник Сузуки стоял на подъездной дороге у лесополосы. За руль сел Сабуро. Я сразу выбрала переднее сиденье, но Орес решительно молча указал на заднее. «Окей, мужчины рулят». Закатив глаза, смирилась и забилась в угол. Отвернувшись к окну, достала шоколадный батончик и, набив рот, рассматривала местность. Если это реальный город, то ведь можно же как-то отсюда позвонить тетке Ларисе или соседке Инге. Может, получится, но хоть что-то. Бежать не побегу, риск неоправданный. Да и сколько деньжищ нужно, чтобы отсюда перебраться в мои края. Отодвинув мысли о побеге, прислушалась, о чем говорили спутники. В скале было раннее утро, а здесь уже давно заполдень. Времени на задачу нам дали всего-то до трех часов завтрашнего дня по местному времени. Самолет будет ждать нас в частном аэропорту и готов к взлету в любое время. Не представлялось, чем придется столкнуться сегодня, как провернуть все, что от нас ждали. Но радовало одно, что здесь я была почти свободна и никто не станет угрожать шокером хотя бы до завтра. Арес раздал документы. Паспорта у нас были с настоящими именами, но фамилии другие. Бронь на отель до завтра и билеты на вылет во Владивосток. Только Сейнара сразу сообщила, чтобы и не думали ехать в аэропорт, потому что нам тут же аннулируют паспорта. Очередная вспыхнувшая надежда сбежать погасла в зародыше, и я запретила себе думать о побеге, чтобы не отвлекаться напрасно. мы въехали в центр города сабура вел уверенный похоже знал город а я увидев толпы японцев покачала головой и выдохнула не японец что ж это сужает поиск среди каких то пары тройки тысяч туристов иностранцев виктор рассмеялся так беззаботно словно ему тур подарили они послали рисковать собственной жизнью неизвестно куда даже мой косой взгляд его не смутил «Кассиво — не туристический город, здесь мало иностранцев!» — серьезным тоном заметил Сабуру. «В основном по рабочей визе». «Ты местный?» — придвинулась к водительскому сиденью, глядя на него в зеркало заднего вида. «Нет». «А с чего начать?» — спросила тихо. Никто не ответил. Виктор совсем отвернулся и не реагировал на нас. «У нас нет плана...» уточнила еще тише, чувствуя, как накатывает беспомощность. Сабура только хмуро отвел взгляд, а Арес оглянулся, но и не нужно было говорить. Ясно по взгляду, что никто не знал, что делать. Мы остановились у отеля, где вроде бы были забронированы наши номера. Улица была не из тихих, но и не центральная. — Оставим машину на стоянке, — сообщил Сабура. Я выбралась с заднего сиденья, едва не уткнувшись носом в плечо Ареса, протянувшего руку для помощи, но проигнорировала ее, вытерла влажные ладони от джинсы и осмотрелась. От Японии я ожидала чего-то более колоритного, подумала вслух, наблюдая абсолютно обычные городские улицы и здания в бежево-серых тонах, естественный шум мегаполиса, неприятный запах выхлопных газов, который давно не щекотал нос. «Чего? Что везде ходят гейши и обмахиваются ветками сакуры?» — впервые заговорил Виктор. «Надо же, у кого-то чувство юмора пытается из-под плинтуса вылезти!» Проворчала мысленно. «Что тут скажешь, если человек всегда был приторно нелеп?» Орес с Сабура лишь снисходительно покосились на того. «Да, это точно не атом!» поморщилась, заметив, как из большого контейнера, стоящего между домами, выползают какие-то насекомые. — В атоме тараканов не видела! Или они там строем маршируют в строго заданном направлении? — Помолчала бы, а то не знаешь, откуда прилетит! — настороженно хмыкнул Виктор. Арес хмуро оглянулся на того, бросил мимолетный беспокойный взгляд на меня — а потом торопливо кивнул на проводника, который уже собрался переходить дорогу на светофоре. «Достопримечательности посмотрим на бегу». «Ага, главное селфи сделать на фоне гейши Сакуры, и жизнь удалась!» Саркастично усмехнулась, косясь на Виктора, надела очки и поспешила следом. Виктор, молча накинув рюкзак, не отставал. «Мы прошли несколько крупных улиц». Я ловила случайные взгляды прохожих, всматривалась в переулки и в окна зданий, пыталась разобраться, что чувствую, где здесь очередной подвох. Но, похоже, это действительно был обычный человеческий город. Если в атоме сама атмосфера вызывала напряжение, чистота, люди, технологии, то здесь все было просто. Японцы неслись по своим делам, иногда так отпихивая плечами, что, казалось, вообще нас не замечают. Мы, иностранцы, были совершенно никому не интересны. Опасное ощущение безграничной свободы накатывало все сильнее. Это избивало с толку и удручало. И вместе с тем я ощущала себя свободной. Я устала бояться. Хотелось просто быть вне пространства и времени, чувствовать, что сама выбираю каждый шаг. Только лица спутников возвращали к мысли, что это всего лишь иллюзия свободы. Было жарко, я вся вспотела и начинала уставать. Но Сабуро так и не остановился, как будто единственный знал, что делает. Я не понимала, куда мы направляемся, почему бросили машину и идем пешком. Сколько еще идти? Не видела в происходящем никакого смысла, но терпеливо шла за проводником. «Я же на подхвате!» Орес шел рядом, ни на секунду не прекращая сканировать окружение, и всякий раз, когда смотрела в его сторону, ловила на себе тяжелый задумчивый взгляд, пока и он не надел очки. В конце концов усталость и жажда победили. «Эй, есть кто?» — тихо спросила, постучав пальцем по мочке. «Дайте понимание, что мы делаем!» А в ответ тишина. «Зашибенно!» — протянула мысленно, оглядываясь, ища магазины, потому что и пить, и есть хотелось ужасно. Только витрины зданий и вывески с иероглифами даже не намекали, где здесь продуктовые магазины. «Вам хоть сказали, кого мы ищем и где нам его искать?» — обратилась к группе. Отрицательно кивнул лишь Орес. «Что это за человек? Чем он занимается? Неужели ничего?» — Ничего, — коротко ответил Сабуру. Я озадаченно пригладила волосы на висках и растерянно огляделась. — Вероятно, надо искать, где тут пьют иностранцы? Но это же бред. Мы можем целую вечность бродить по городу. — Ты же не была в Японии. Вот и гуляй, — снова заговорил Виктор. Он все время шел молча, но как бы мы ни перемешивались с прохожими и друг с другом, всегда держался за мной. Я только ровно оглянулась через плечо и озадаченно поправила очки. Если они ничего не знают, то что могу я? — Ждем указаний, — с сожалением ответил Орес. — Почему мы не пошли в отель? Там есть вода и кондиционеры. Было бы проще ждать указаний и просто подумать хоть о каком-то плане действий. Растерянно спросила я, не понимая, почему мы все еще идем за проводником. — Нам нельзя входить в отель. однозначно ответил Сабуру. «Было бы хорошо, если бы все слышали общие инструкции!» С упреком обратилась я к невидимым спутникам, но в ответ поймала лишь понимающий кивок Ореса и тишину в эфире. «Раз так, то предлагаю поэкономить силы где-нибудь в тени. Жара невыносимая!» Остановилась я, заметив на углу улицы парня с торговой тележкой на колесах, в которой лежали упаковки с бутылками воды. но только сделала шаг в том направлении, как заговорила координатор. «Вам подключены мобильники, открыт доступ к картам и всей сети в пределах области. Звонки только по задаче. Помните правила!» Остановились все и, как по команде, проверили телефоны. Интернет действительно работал. «И это все?» – нахмурился Арес. «А что нам дальше делать? Где искать ваш объект?» Сабура озадаченно покачал головой и, глубоко вздыхая, поднял лицо к небу. Всем было не по себе. Я убрала телефон в карман джинсов и, морщась от духоты, протирая шею и грудь салфеткой, обратилась к нему. «Куда ты нас ведешь?» «Вспоминаю местность. Нужны будут варианты отхода, а вы здесь ничего не знаете. Я провел вас по основным магистралям. Теперь вы представляете инфраструктуру города». Арес и Виктор переглянулись. От этой прогулки задача не стала яснее. «Окей, хватит экскурсии, нам нужна вода», – заключила я. Но в тот же момент все замерли от новых инструкций. На объект поступили перекрестные цифровые следы. Когда и куда направиться сегодня, пока данных нет. Но каждый выходной активность наблюдается в одном из четырех ночных питейных заведений, Есть 90-процентная вероятность, что объект живет в обозначенном квадрате. Локации у вас в навигаторах. Нельзя сузить район поиска. Глядя на экран телефона, спросил Сабуру. Информация выясняется. Я снова вынула телефон и по очереди набрала в поисковике указанные клубы. Один отпадает. Усмехнулась с облегчением. Закрыт на санобработку. С чего ты взяла? — нахмурился Виктор, глядя на мой телефон. — Тут же все на японском. — Гугл-переводчиком пользоваться не пробовал? — хмыкнула в ответ с раздражением, вспоминая, как он не любил копаться в интернете и часто просил найти нужную информацию даже для личных целей. — Остальные открываются в восемь. И что нам делать еще шесть часов? Обходить квартиры вокруг этих заведений? — Самая идиотская мысль, — хмыкнул Виктор. Я недовольно покосилась на него, но и не претендовала на гениальность. Это была просто отчаянная идея. — Нас быстро загребут в полицию! — резонно заметил Орес и беспокойство на его лице не успокаивало. — Никакие квартиры обыскивать не станем! — согласился Собур и тяжело вздохнул. — Надо подумать. — Макс, какие у тебя предложения? Это же вам нужно! — настойчиво спросила в передатчик. но ответа снова не последовало. Уронив плечи, потопталась на месте в мрачной неопределенности, а потом вскинула ладони. «Тогда я за водой!» Вынула из рюкзака кредитку и перебежала на другую сторону дороги. Японский парнишка с тележкой как раз остановился у пешеходного перехода, болтая по телефону. «Привет! Можно купить воды?» вежливо отвлекла его, помахав ладонью. Тот хмуро отвел трубку от уха, вытянулся и недоуменно потряс головой. — Ты меня не понимаешь, — догадалась я. Парень развел руками и хмуро что-то выдал на родном языке, но на слух будто выругался. Я показала ему кредитку и ткнула пальцем на упаковку с бутылками, но тот лишь еще громче возмущенно затараторил даже и не подумав продать мне воды. — Зараза! — Выругалась по-русски и вернулась к группе. «Здесь что, никто по-английски не понимает?» «Редко кто изучает чужой язык, в основном молодежь, и то по специфике работы», — ответил сабуро «А этот похож на простого доставщика». «Закрытая культура, закрытая страна. Гугл-переводчиком не обойдешься», — усмехнулся Виктор, окинув меня насмешливым взглядом. Возникло смутное ощущение, что он пытался меня задеть. только не понимала, зачем, если сейчас нам нужно сплотиться и сделать одно общее дело. Месть за то, что бросила его вчера? Ну и скотина. Проигнорировав его, я отвернулась и набрала в поисковике, где вкусно поесть в Кассиво, но услышала Сабуру. «Я знаю место, там можно безопасно поесть и попить, там и подумаем, что делать». «Спасибо». Сухо ответила я, вытирая испарину на лбу. «Это место как раз в нужном квадрате!» Снова тяжело вздохнул проводник и кивнул, приглашая следовать за ним.